за такую аферу мне не светит ничего хорошего в лучшем случае попросят покинуть больницу и никогда больше не возвращаться в худшем наверное вызовут охрану или тяжелую артиллерию наряд полиции словно я собираюсь опустошить лекарственные запасы или отключить какого нибудь бедолагу от аппаратов. мое злодеяние не столь ужасно хоть и не вписывается в неприложный устав больницы я застегнул молнию на спортивной сумке оставив небольшую щель. В нее тут же просунулся мокрый нос и дотронулся до пальца. «Прости, Лола, но так нужно. Если хочешь увидеть свою хозяйку, придется пожариться немного». В ответ глухо зазвучал скулеж, намекая, что моя задумка изначально обречена на провал. Конечно, собака не станет сидеть смирно в темной душной сумке, тем более такая озорница, как Лола. Но мне так хотелось сделать Рэйчел приятно, загладить вину за свое отсутствие Увидеть ее засиявшее лицо при виде любимицы. «Пожалуйста, не ворчи и постарайся не двигаться». Умасливал я собаку, как вертлявого ребенка, что не хотел пристегиваться. «Иначе у меня будут неприятности, а взамен я куплю тебе целую гору вкусняшек». Не знаю, тон моего голоса или обещание вкусняшек так подействовали, но Лола перестала копошиться и замерла. «Умница! А теперь пора исполнить наш безумный план». Я взвалил сумку на плечо и захлопнул дверцу пикапа. Лола была не то чтобы крупной собакой, но весила, как штанга с двумя блинами по пять. «А ты тяжелая!» — крякнул я и встретил подозрительный взгляд прохожего. Для него я был сумасшедшим, что разговаривает с сумкой. Парковку мы преодолели без труда. Лола наверняка была в шоке от такого необычного времяпрепровождения и притихла внутри. Несколько шагов по крыльцу, и вот мы в холле. Никто на нас и внимания не обратил, но я чуть не залился нервным потом, когда охранник стойки медсестры окинул меня взглядом и остановил его на сумке. Черт, надеюсь, они не проверяют постояльцев, как верзилы в аэропорту. Я не первый, кто тащит целую сумку с едой и вещами в палату к родственникам. О том же подумал и охранник, занявшись делами поинтереснее и уткнувшись в мобильник. Я машинально шагнул в лифт, куда уже набилось несколько врачей в белых халатах и таких же, как я, обывателей в гражданке. Нажал кнопку третьего этажа и пожалел, что не пошел по лестнице. Из-за моей недальновидности меня вряд ли бы взяли с собой в разведку. Врачи обсуждали какой-то случай, но даже он был не столь интересным, потому что они тут же отвлеклись и уставились в мою сторону. Сумка зашевелилась, изнутри раздалось очень тихое, но различимое поскуливание. Я тут же зашелся диким кашлем, как больной с раком легких. Мужчина за моей спиной отскочил назад, подальше от бацил, который я мог на него перекинуть. Если у моих спутников и возникли подозрения насчет моей болезни или моей сумки, они не успели их озвучить. Лифт звякнул на третьем этаже, и я выскочил из него быстрее, чем пуля вылетает из дула. Пронесло. Удивленные лица врачей скрылись за сомкнутыми дверями, и я выдохнул. Кто-то не получит обещанных вкусняшек. Тихо пригрозил я сумки и рассмеялся. Скорее от нервов, нежели от своей острой шутки. Думал, волнение оставит меня, но у входа в палату Рэйчел оно лишь усилилось. Как она отреагирует на мой сюрприз? Вдруг разозлится, что я притащил собаку в больницу? Пошлет ко всем чертям? Я дважды тихо постучал и вошел. Но первым делом увидел не Рэйчел, не ее глаза с медовым отливом и женственной кротостью а смеющегося парня в серых трениках и облезлой майки, который сидел в ее ногах. Не Остин, кто-то другой. Я так и замер в проходе, почувствовав, как что-то завертелось в кишках. Не утренний омлет, а что-то посерьезнее. «Здравствуйте!» — кивнул мне мужчина. «Джек?» Голова Рейчел выглянула из-за спины гостя. Вот они, медовые глаза. И в них целое крошево из эмоций. Удивление, замешательство — «Радость?» «Я, пожалуй, не буду вам мешать», — сказал мужчина, поднимаясь. «Да уж, будь так добр». Внутренний голос принадлежал словно не мне, а какому-то грубияну. «Увидимся на ужине, Чарли», — бросила ему Рейчел. От звука ее голоса сумка бешено завертелась. Лола учуяла любимую хозяйку, и Юлой закрутилась на дне, пытаясь выбраться наружу. «Боже, что там у вас?» «Сюрприз. Надеюсь, вам понравится». Я плотно закрыл дверь в палату, поставил сумку на пол и расстегнул молнию. Лола тут же выбралась, увидела Рэйчел, тявкнула и запрыгнула на постель. «Лола! Не может быть!» Рэйчел принимала поцелую холодного языка, пока мохнатая гостья волчком крутилась на ее коленях. «Привет, милая! О, как я соскучилась! Как вы ее принесли!» Лола напрыгнула на Рэйчел и повалила ее на подушки. Вместе с ее радостным лаем зазвенел такой же радостный смех Рэйчел. «Тихо!» — шикнула она на собаку. «Иначе нас услышат!» Выразив всю свою любовь, Лола угомонилась и с чувством полного удовлетворения улеглась на колени хозяйки, положив голову ей на живот и влюбленными глазами, глядя на нее сверху вниз. «Не могу поверить, что вы привезли ее, и еще больше не могу поверить, что она согласилась смирно сидеть в сумке. Мы заключили соглашение, от которого каждый останется в выигрыше». «Соглашение?» — улыбнулась Рэйчел. Меня не вышвыривают вон из больницы, а Лола получает гору вкусняшек. Задорный девичий смех проехался по всему моему телу катком. Ради него я и пошел на эту глупость и ради этого блеска в медовых глазах. «Спасибо, Джек! Это самое невероятное, что кто-либо для меня делал!» Каждая погибшая по дороге сюда нервная клетка стоила того, чтобы услышать эти слова и увидеть счастливое лицо Рэйчел. Стыдно признаться... Но я купался в море самодовольства от того, что мой подарок переплюнул всякие там корзины с фруктами и букеты цветов. У вас ведь могут быть проблемы. Ничего страшного. Лоле нужно было повидаться с вами. Так вы сделали это ради Лолы? Приподняла бровь Рэйчел, и я впервые в жизни чуть не покраснел. Я не ответил и присел на стул, приставленный к постели. Наверняка совсем недавно этот тип, что ошивался в палате до моего прихода, пригревал его своей пятой точкой. Лола отстранилась от хозяйки и лизнула мои пальцы. «Ты ей нравишься», — заметила Рэйчел. А я заметил, что она перешла на «ты». Лоле мало кто может угодить. Приму это за комплимент. Извини, я тоже решил опустить формальности, ведь наше общение давно вышло за рамки формального. Что не приходило те два дня. Мне показалось, или в глазах Рэйчел мелькнула грусть еле ощутимая, тихая, но я заметил ее, как белую ворсинку на темном пальто. Я понимаю, работа и... Помолвка. У тебя много заботы без меня. Я нахмурился. Не помню, чтобы сообщал Рэйчел о том, что сделал предложение Эмбер. Вернее, что она сама отыскала кольцо. Так ты сыграл все по моему сценарию? Не глядя на меня, спросила Рэйчел. Или придумал что-то получше. И как вам удалось забронировать места в поместье Паркроуз, Мы как-то делали заказ на сотню десертов для кэнди-бара, и невеста жаловалась, что очереди на поместье пришлось ждать больше года. Что она несет? Какой кэнди-бар? Какое поместье? Я не понимаю. Я прочитала в газете. Рэйчел кивнула в сторону «Портленд Тудэй», свернувшись на тумбочке, прямо как Лола между нами. Я потянулся к газете, а Рэйчел подсказала. «Последняя страница, заметка в самом конце». Меня скрючило спазмом. Если бы я стоял, то согнулся бы пополам. Джонатан Гринвуд рад объявить о помолвке своей дочери. Как он смел, едва заслышав о том, что предложение сделано, сразу же побежать с этим к прессе. Я знал, что Эмбер первым же делом обрадовал родителей новостью, но не думал, что эта новость станет достоянием общественности. Мы очень рады принять такого мужественного и отважного человека, как Джек, в свою семью. Как бы не так. От этой лжи, которой пропиталась каждая буква, хотелось взвыть, а лучше размозжить что-нибудь кулаком. Лучше бы он сказал «как есть», что считает меня недостойным своей дочери, бедным, несостоявшимся человеком, которого они совсем не рады принимать в семью. Правда, разозлила бы меня меньше подобного лицемерия. Свадьба состоится в поместье Паркроуз через несколько месяцев. А я об этом ни сном, ни духом. Похоже, все уже решено за меня. Мы с Эмбер эти два дня даже не виделись и не разговаривали толком, чтобы обсудить, какую свадьбу она хочет. Но дата уже назначена, место выбрано. И все за моей спиной. Рука сама сжала газету, сминая ложь в гармошку. Семейка Гринвудов годами изводила меня, но эта выходка выходила за рамки. Как они только посмели. Рэйчел, я не знал. О том, что вы женитесь в поместье Паркроуз, или о том, что сделал предложение?» В ее голосе как будто прозвучал укор. «Обо всем этом все вышло случайно, твою мать!» Я опасливо поднял на Рэйчел глаза. Смутила или обидела ее моя брань. Но она лишь нахмуренно пыталась разобраться то ли в своих, то ли в моих чувствах. «Дьявол!» Я вскочил и принялся мерить палату шагами. Лола озабоченно воззрилась на меня, повторяя за хозяйкой. «Я не делал предложение, Эмбер!» «Ну, эта заметка говорит об обратном. Она сама отыскала кольцо, и ничего не оставалось». «Ты мог сказать ей правду?» «О том, что не уверен во всем этом? В помолвке, в свадьбе, в нас?» «Так ты опускался на одно колено или нет?» Я не смог выдавить ни слова в ответ, И для Рейчел это оказалось самым красноречивым ответом. «Тогда почему ты злишься?» «Потому что я не хотел ничего этого!» Внезапно всплеснул руками я. «Ни заметок в газете, ни поместье Парк Роуз. Мы даже не успели поговорить о свадьбе. Но папаша Эмбер уже все решил за меня!» Лицо Рэйчел стало мягким, как тесто, которое она вымешивала на кухне Поппи. Лола спрыгнула с постели и села около моих ног. Ее трехцветная лапка стала царапать мои джинсы в знак утешения. Как иронично. Меня утешала собака и малознакомая женщина. Хотя не входит ли это в обязанности невесты и новоиспеченной семейки? Почему я чувствовал себя собой в этой странной компании, а не в окружении Гринвудов? Джек, присядь и вдохни поглубже. Попросила Рэйчел, и я подчинился. Мне жаль, что так случилось. Но это ведь и твоя свадьба тоже? Ты имеешь право голоса так же, как и Эмбер. Никогда так не было и не будет. Эмбер всегда выбирала места, куда нам сходить на свидание. И зачастую это были какие-то модные тусовки, интеллектуальные выставки и непонятные театральные постановки. Она всегда заказывала суши из Маунт-Соха и покупала красное сухое Ридж Виньерд, хотя знала, что я люблю стейки из Солт Матадор и темное нефильтрованное Бэкфуд Бастард. Она дарила мне рубашки от Тома Брауна восхваляя их за удобство и роскошь, хотя они были неудобней и не роскошней и смирительных. А надевал я их лишь на все те же модные тусовки, интеллектуальные выставки и непонятные театральные постановки. А ее отец все время подначивал меня найти более высокооплачиваемую работу, давил поскорее кольцевать дочь и презрительно фыркал от одного взгляда на мой пикап. Да, я должен был иметь право голоса. Но Гринвуды лишили меня этого права, как только я ступил на порог их особняка. «Поговори с Эмбер», — также мягко посоветовала Рэйчел, видя, как злость все еще морщинит мое лицо. «Расскажи то, что у тебя на душе, она все поймет». Я кивнул, но сильно сомневался в этом. В мире Эмбер на стол выкладывали пачки денег и свою надменность, но никак не то, что на душе. Рэйчел накрыла мою дрожащую яростью руку своей, и я вздрогнул. Такой простой жест но он успокаивал не хуже таблеточки Валиума. Только я хотел ответить на рукопожатие, но Рэйчел уже убрала руку, оставив на моей коже лишь горячий след. Джерри рассказал мне о сложностях с пекарней. Решил я сменить тему, чтобы неловкость не закралась между нами, как Лола, что опять улеглась на колени Рэйчел и жалобно поглядывала на меня из-под коричневых бровей. «Ты разговаривал с Джерри?» Столкнулся вчера утром. Я не сказал о вынужденной ночевке в квартире Рэйчел, боясь ее реакции. И, кажется, я могу помочь. Джек, ты и так сделал слишком много. Не думаю, что у пожарных принято так печься о тех, кого они спасли. Не принято. Но ты уже успела понять, что я не придерживаюсь того, что принято. Она улыбнулась. Я учредил фонд помощи. Это был мой второй сюрприз. Что ты сделал? Медовые глаза стали вглядываться в меня как фокусника, что доставал из рукавов голубей. Всего лишь сайт по сбору денег. «Любой желающий может пожертвовать столько, сколько посчитает нужным. Это поможет восстановить пекарню». «Я не знаю, что сказать». Рэйчел откинулась на подушке, как достопочтенная дама XVIII века. Не хватало лишь веера, чтобы обмахиваться от потрясения. Я чуть не улыбнулся этой сцене. Ее рука по-прежнему приголубливала Лолу, но мысли были далеко. «Но как такое вообще можно провернуть?» «Один знакомый помог». Прежде чем податься в пожарные, Мэт три года просидел скрюченным за компьютером, зарабатывая неплохие деньги, ненависть к офисной жизни и сколиоз. Хлебнув скучной жизни в стенах офиса какой-то IT-компании, он сменил стул на колесиках на пожарную машину, а мышь на огнетушитель. Но кое-чего из прошлой жизни не забыл. Мэт не сильно обрадовался моей просьбе в восемь вечера после смены, на которой вызовы срабатывали через каждые полчаса. Но ящик «Блумун» оказался хорошей взяткой. Он на скорую руку сделал сайт, куда может зайти любой и перечислить деньги на счет банка, в котором Джерри страховал пекарню. Все прозрачно, без обмана, можете не сомневаться. Если у кого-то возникнут сомнения, они могут связаться с банком по телефону. Я приклеил объявление на окне Поппи, на том, что от него осталось, чтобы каждый, кто проходит мимо или кто любит вашу выпечку, мог узнать о фонде». Рэйчел долго молчала, и я уже успел испугаться, что поступила прометчиво, что сделал глупость, когда влез в дела Джерри, в ее жизнь. Но она глубоко вздохнула и покачала головой, как качают те, кто не может уложить в ней случившееся. «Надеюсь, ты не злишься?» «Злюсь?» — мое предположение ошарашило ее еще сильнее. «Как я могу злиться? Знаешь, я ошибалась, когда ты привез Лолу. Это не сравнится с фондом. Это...» «У меня нет слов. Спасибо, Джек». Она смущенно засмеялась, и этот смешок запустил мое сердце, как дефибриллятор в карете парамедиков. «Ты заставляешь меня слишком часто благодарить тебя. Скоро тебе придется выписывать мне счет, который я не сумею погасить». Мне хотелось ответить чем-то комичным, чтобы показать, что и я могу быть таким же веселым, как этот Чарли. Но у меня не вышло. Вместо острой шутки вырвалось серьезное. «Я просто знаю, каким безжалостным может быть огонь, какими могут быть его последствия». Рука Рэйчел стихийно дернулась к обожженному лицу, но не достигла цели и опустилась на голову задремавшей в умиротворенной неге Лоли. Рэйчел еще несколько минут благодарила меня и успокоилась только, когда я поставил категорическую точку. «Не могу не спросить, Джек. Это работает? Я имею в виду фонд. Кто-то уже перечислял деньги?» Боже, говорю, как меркантильная эгоистка. Но если это поможет Джерри с пекарней... Давай вместе проверим. Я вкратце объяснил, как зайти на сайт, поделился паролем и открыл страницу на мобильнике. Чтобы вместе посмотреть на шедевр Мэтта, пришлось пересесть к Рэйчел. Она склонилась над экраном, умирая от любопытства. Пока страница грузилась, пытаясь поймать слабый сигнал, будто мы были не в больнице, а в каком-то подвале, я не мог не завестись от близости этой женщины. Она была совсем не такой, как Эмбер, но мне это даже нравилось. От нее исходила мягкость и естественность. Самоуверенность же Эмбер шибала с ног, даже когда мы находились по разным углам комнаты. Но ведь всегда приятней потонуть в мягкости, чем захлебнуться катаклизмом». Рэйчел молчала, пока разглядывала простенький сайт фонда Поппи, а я одним глазом следил за экраном, а другим за ней. На странице красовались старые фотографии пекарни, которыми со мной любезно поделился Джерри. Уютное местечко в лучах заходящего солнца с еще целой вывеской. Рамы свежевыкрашены в бежевый, темно-коричневая дверь в старинном стиле еще не слетела с петель. Рядом виднелась фотография «После». Агарок, оставшийся после сгоревшей свечи. Стекла полопались, а рамы покорежились и покрылись черным налетом копоти. Дверь кое-как водружена на место, а вывеска лежит у входа. От нее остались лишь те несчастные две буквы П.О. Под заголовком тянулась надпись. «Не дайте булочкам Поппи подгореть», — прочитала Рэйчел и засмеялась. «Это каламбур от Мэтта. Я пытался его отговорить, но...» «Мне нравится. Передай огромное спасибо приятелю. Он будет рад услышать похвалу. Передам». Под шутливым призывом Мэтта тянулся небольшой текст о трагедии в пекарне и просьба помочь, кто чем сможет, чтобы из пекарни снова повеяло ароматом выпечки, а не пожара. «А твой приятель — тот еще поэт», — усмехнулась Рэйчел. «Ты бы так не говорила, если бы слышала его идиотские анекдоты». Следом за счетом портландского юнион-банка виднелись цифры, сумма, которую уже перечислили добрые самаритяне. Мы с Мэттом решили, если люди увидят, что другие делают пожертвования, то охотнее будут помогать. Уже восемьсот долларов! Восхищенно воскликнула Рэйчел. Уже так много! Вы ведь создали фонд только недавно? Значит, многие любили Поппи. Бросил я, не признавшись, что семьсот долларов упали на счет из моего кошелька, и сотню выудил из кармана сам Мэт. Объявление я повесил только утром, перед тем, как ехать сюда так что вскоре люди узнают о фонде, и денег будет больше. Не знаю, что еще сказать, кроме как «Если ты еще раз поблагодаришь, я рассержусь. А ты уже видела, каким я бываю в гневе». Напоминание о помолвке и Гринвудах снова вбило клин между нами. Я почувствовал, с каким напряжением Рейчел отодвинулась от телефона и от меня. Хотел я сказать хоть что-нибудь, чтобы разбить эту выросшую стену, но не успел. В коридоре послышались шаги, И мы, опасаясь, что они направляются к нам, быстро накрыли шокированную Лолу одеялом. Как раз вовремя, потому что ручка повернулась, и на нас уставились глаза человека в белом халате с вытянутым лицом. Оно вытянулось еще больше, привидев торженца вроде меня, оккупировавшего постель пациентки. «Что вы здесь делаете?» Со всей строгостью доктора спросили его тонкие губы. «Время посещения после трех!» «Извините, доктор Дарлинг!» — вступилась за меня Рэйчел. — Он уже уходит. Я вопросительно взглянул на Рэйчел, намекая на Лолу, которая к нашему превеликому счастью лежала тихо, как мягкая игрушка. — Доктор Дарлинг, не могли бы вы позвать Риту? Она обещала занести какой-то роман, который кто-то забыл в приемной. — Чтобы вас здесь не было, когда я вернусь! — строго-настрого предупредил доктор, обращаясь ко мне. Уловка с книгой сработала. Только он вышел как мы с Рэйчел начали операцию по запихиванию Лолы обратно в сумку. Та с дикими глазами пыталась понять, что вообще творится в головах этих сумасшедших людей, и ни в какую не хотела менять мягкие не на жесткое днище тканевой клетки. «Не волнуйся, милая, Джек о тебе позаботится», заботливо проговорила Рэйчел, прежде чем спрятать нос собаки за замком. «Скоро мы с тобой снова увидимся, обещаю». Рэйчел чмокнула влажный нос, и Лола тут же притаилась снова восхитив меня своим умом и выдержкой. «Вам нужно уходить, пока вас не застукали», сказала Рэйчел, и я поспешил к выходу, услышав приближающиеся шаги к палате. «Джек», — окликнула меня Рэйчел, «я рада, что из пожара меня спас именно ты». В животе все заворочилось, как и в сумке. Лола снова зашевелилась, услышав голос хозяйки. Поэтому нельзя было поддаваться эмоциям и медлить, «Я чувствовал себя преступником, что пронес бомбу в больницу, и эта бомба могла в любой момент заскулить и выдать себя. Поэтому я не успел ничего ответить и зашагал по коридору к лестнице». За спиной раздался голос доктора Дарлинга, который снова оказался у палаты. «Рита говорит, что ничего не знает ни о какой книге». И голос Рэйчел в ответ. «Извините, должно быть, я что-то напутала». Я толкнул дверь, ведущую на лестницу, И заулыбался, как идиот.